Глава 29. Интервью Алекс отправил весточку Раулю и спустился на землю вместе с Евой и Соней. В этот раз он целенаправленно выбрал Женеву, где располагались офисы правительства. Города он не знал, зато его знала миром. Когда она успела познакомиться с земной географией, Алекс не отследил. Но было понятно, что спутница теперь знает и текущую обстановку его родного мира, и историю, и политические расклады, и все остальное гораздо лучше него. Успела подключиться к сети? Только и поинтересовался он. «Разумеется», — победно произнесла та. «Делов-то?» «Я думал, думающие машины этого не умеют. Ты же излучаешь энергию и разрушаешь любую технику». «Напрямую, конечно, не могут, но неужели ты думаешь, что нельзя наладить связь между думающей машиной и мирами кластера? Можно, просто нужно специфическое оборудование». «Откуда ты его взяла?» «На складе гильдии. У гильдии вообще много чего есть. В общем, и я, и Инж подключились к вашей сети, и теперь девушкам и всем остальным не придется с бумажками возиться. Обмен данными с Центром изучения слияния на Земле, которым твой Сан Саныч заведует, наладился». «Ну, может, данные и передаются, но на другой стороне без бумажных записей все равно не обойтись». «На другой стороне им поможет Индж», — возразила Миром. «Главное — иметь оборудование для связи». «Смотрю, что все предусмотрели. Ладно, о делах потом. Дай нам насладиться прогулкой». В окружении Сони и Евы Алекс медленно шел по городу. По привычке он предложил замаскироваться, но девушки хором возразили. Ты дома. Тут не нужно ни бояться, ни скрываться, объяснила Ева. Я не боюсь. Просто не хочу пугать народ, а то мы одеты не по местной моде, хмыкнул Алекс, которому все встречные оказались чуть ли не голыми, и даже не потому, что у тех не было брони, а из-за отсутствия энергетического тела, которое защищает от проникновения навыков. Это же Нева, тут часто бывают адепты, рассмеялась девушка. Да и в правительстве их теперь много работает. Так что ты своим видом или возможностями никого не удивишь. У нас с этим теперь проще». Надо сказать, Ева оказалась права. Прохожие явно замечали троицу адептов в необычной одежде, но равнодушно скользили взглядом и шли дальше. Правда, обходили на почтительном расстоянии. Лишь разок к ним подошел офицер местной службы безопасности и попросил пропуск. Однако документы девушек его удовлетворили. Как оказалось, высокопоставленным членам защитников много чего позволялось. Например, спокойно гулять рядом с правительственными учреждениями. Впрочем, большинство чиновников и сами были адептами, согласно новым правилам. Имелась в офисах и специальная охрана из числа защитников. Так что офицер был прав, не посчитав Алекса и компанию большой угрозой. Разумеется, об их истинной силе он не догадывался. В ожидании Рауля они зашли в кафе, где девушки угостили его кофе. «Забавно, что объявление гласило, что тут также можно было расплатиться кредитами». «Не ожидал, что у вас такие современные заведения», — удивился Алекс. «Не обращай внимания, владелец позер. Естественно, кредитами тут никто не расплачивается, хотя официально они признаны валютой. Но никто так не делает, так что ты тут богач». «Так давайте это я вас угощу». «Не пугай людей», — остановила его Ева. «И платить не надо». «Мне хватит рейтинга, чтобы бесплатно все заказать. Наслаждайся отдыхом». Сидя у окна и попивая давно забытый напиток, Алекс рассматривал прохожих. Но не ради ностальгии, нет. Он пытался понять, что ощущают эти люди, как на них повлияла прививка и ощущают ли они что-нибудь. На первый взгляд их поведение не изменилось. Хотя он так давно не видел нормальных людей, что и забыл, как именно те должны себя вести». Тогда он решил провести более тщательное обследование, а заодно проверить, как на простых людей действуют способности энергетического хирурга, для чего просканировал девушку-официантку, которая была еще одним признаком элитарного кафе. Но и в ней ничего интересного не обнаружил, ни на первый, ни на второй взгляд. Зато в процессе сканирования ее браслет пискнул и погас. «Ой, опять сломался!» — расстроилась девушка. «Наверное, это из-за меня!» Признался Алекс, я адепт. Да ничего, мои браслеты постоянно ломаются, особенно когда к нам заходят чиновники адепты. Не волнуйтесь, у меня есть запасной. А вы не знаете, что вчера случилось? Так много странных событий произошло. Вы же адепт, значит, должны знать? Не могу пока ответить. Честно признался Алекс, сам пытаясь разобраться. Понятно. Тогда желаю хорошего отдыха! прокричала девушка и сразу упорхнула. Ты что делаешь? Возмущенно спросила Ева на Окаранском: «Ты с ней флиртовал?» «Я ее просканировала Видимо, поэтому браслет и сломался». «Просканировал? Значит, еще и под юбку заглянул!» «Это не так работает». «Да я шучу!» Рассмеялась Ева и прижалась к Алексу. «Кстати, она тебя не узнала». «А должна была?» «Твои портреты развешаны по всей земле, но фотографии старые ты сильно изменился. Стал таким». «Каким?» «Смотришь, как будто из другого мира. Шуток не понимаешь». «Отчасти ты права. Я действительно ощущаю себя тут чужаком». «Это неправда. Это твой дом». «Я помню», — улыбнулся Алекс. Тем не менее, он не мог не вспомнить недавние слова Дэши, что миры кластера — это ясли. Дэша утверждала, что и Алекс когда-нибудь изменится, перестанет так возиться с Землей. Однако он с этим не соглашался». Возможно, Земля — это ясли для человечества, но это также живой мир с живыми людьми, а люди никогда не станут для него чужаками. Почему-то еще вспомнился самый первый разумный враг — Керх из расы Хран, который прибыл на Землю по распоряжению Морна в поисках осколков, чтобы Морн потом использовал их для личного развития. Несмотря на все свои недостатки, Керх делал все возможное, чтобы восстановить свою расу, точнее ее остатки хотя хранцы провалили слияние. Но это не остановило Керха. Фактически, Алекс занимался тем же самым. Только его позиция была лучше, поскольку у них слияние было впереди. Так что Даша была не совсем права. Возможно, связь с миром прерывается, но связь с породившей тебя цивилизацией остается надолго. На этом размышлении их застал Рауль. «Удивил так удивил!» — воскликнул он, хлопая Алекса по плечу и усаживаясь рядом с Соней. «Давно ты научился спускаться на Землю?» «Недавно». «И вот так просто сдаешь этот секрет. Может, стоило его сохранить?» «Наоборот», — заметил Алекс. «Лучше, чтобы в кластере знали, что я на любой планете могу достать врагов». «Разумно». «Ой, вы же Рауль, глава защитников!» Воскликнула девушка-официантка, снова подошедшая к их столику. «Правда?» В отличие от Алекса, испанец явно был более узнаваемой персоной. «Не так громко!» поморщился он принесите мне кофе пожалуйста да да сейчас все сделаем девушка сильно покраснела и тут же побежала выполнять заказ следующие четверть часа они наслаждались спокойной беседой и только когда вышли на улицу коснулись главной темы говорили разумеется на коранском рауль рассказал о прорывах среди адептов чем сильно заинтересовал девушек и обрадовал алекса который в свою очередь поделился наблюдениями за пятым слоем значит земля изменилась подытожил Рауль. «Не так сильно, как Шидар», — заметил Алекс. Удавления же нет». «Это я заметил. А почему такую операцию другие миры не проделывают? Пока я вижу одни только плюсы». «Во-первых, это опасно. А во-вторых, на живом мире это сделать крайне сложно. Нужно, чтобы... сложились множество факторов». Алекс не стал уточнять, что он чуть не умер. «Ну и про цену великих артефактов нельзя забывать». Малованцы, например, их по всему кластеру собирали, чтобы зеранг вытащить. И то у них поиски заняли кучу времени. «А как это скажется на слиянии?» «Не знаю», — покачал головой Алекс. «Мне известно лишь два случая прививки великого артефакта к пятому слою. Шадар и Ават. Причем Ават — древний мир, о котором остались лишь записи. Но полагаю, что прививка никак не скажется. Слияние — это проверка цивилизации». Если бы имелись хитрые способы обмануть проверку, это стало бы известным. И великие артефакты обходились бы значительно дороже. Пока они шли, на Рауле постоянно глазели. Еву с Соней также замечали, а вот Алекса продолжали игнорировать. Наконец, они добрались до квартала с правительственными учреждениями. «Зайдем?» — предложил Рауль. «Повидаешься с Фридрихом?» «Конечно, зайдем!» Согласился Алекс, вспоминая товарища, с которым оказался запертым в гостевой зоне, когда земляне еще не знали, что такое гостевая зона, червь и мир адептов, а просто пытались выжить в войне с муравейником, ульем и хранцами. Когда они выбрались, Фридрих стал помощником Дугласа Коттербейна, министра по связям с неземными цивилизациями, а потом и сам занял этот пост, после инцидента с Фаросом и заменой правительства. Между этими событиями Фридриха еще успел похитить Фарас, но Алекс вытащил товарища из плена. В общем, их много чего связывало. Фридрих несказанно изумился появлению Алекса. Когда мне сказали, кто со мной хочет встретиться, я не поверил. Думал, это шутка. Я тут с тобой удиенцей добиваюсь уже второй день, а ты сам ко мне заявился. Рад тебя видеть, дружище, бормотал он, сжимая Алекса. Не знал, что ты меня разыскиваешь. Был занят. А зачем я тебе понадобился? «Как зачем? Я же отвечаю за связь с внеземными цивилизациями, а у нас над головой висит полмиллиона представителей этих самых <смех>, внеземных цивилизаций. Я хочу к ним попасть». Э -э, «Они не совсем представители, скорее бродяги из пояса. С родными мирами их мало что связывает, да и у большинства родные миры давно перегрузились». «Все равно, когда нас еще посещало так много адептов». Хм, наверное, тебе надо знать, что наверху недавно война случилась. К нам залетели пять миллионов ребят из Сувры. <как> Но уже все закончилось». Поспешно закончил Алекс, видя расширившиеся глаза Рауля и Фридриха. «А почему ты мне об этом ничего не рассказал, уважаемый разрушитель?» Подчеркнуто вежливо поинтересовался Рауль. «Да ерунда, не до того было». «А атаку отбили? Не бери в голову. Сувры я еще разберусь. Обещаю. То, что происходит с землей, для нас сейчас важнее». «Может, Рауле важнее?» — вмешался Фридрих. «А мне надо наверх. Хочу открыть там дополнительный офис. Так сказать, ближе к зоне потенциального контакта. А связь через курьеров будут держать». «В этом нет необходимости. Связь налажена. Соня с Евой тебе объяснят. У нас появилась своя думающая машина». «Думающая машина?» «Это ж прекрасно!» В отличие от многих, Фридрих знал, что такое думающие машины, и что по ценности они превосходили иные великие артефакты. После Рауль провел Алекса поболтать с Кевином Шнайдером, возглавлявшим отдел снабжения другой страны и серьезно помогавшим защитникам во времена конфликта с правительством. Кевин также был одним из первых чиновников, ставшим адептом, поэтому и сохранил свой пост. Кевин обрадовался визиту, но его больше интересовало все связанное с поставками и новыми материалами. А больше всего он возбудился, услышав о мастерах гильдии, после чего сразу потребовал устроить ему экскурсию. «Ха -ха -ха, устрою — рассмеялся Алекс. «Чувствую наверху, скоро станет тесно от землян». В конце они заглянули к Сан Санычу. Док и близкий друг Алекса, который, собственно, и спас его когда-то от смертельного заболевания, возглавил Центр по изучению и подготовке к слиянию, в который переросла комиссия с аналогичным названием. «Рад приветствовать тебя в добром здравии, Алекс!» — поприветствовал он бывшего пациента. «Да и ты, док, отлично смотришься. Третий уровень, мм, неплохо». «Без уровня сейчас никуда. Хотя не думал я, что на старости лет охот на монстров займусь». Это дело необходимое. Но раз у тебя есть уровень, то пора посетить мою гильдию. Это еще зачем? В мире адептов тоже есть врачи. Называются энергетические хирурги. Энергетические хирурги? Заинтересовался Сансаныч. Что-то я об этом слышал. Вот, а теперь сможешь и посмотреть. Может, заинтересует. У меня работает один из лучших специалистов кластера в этой области. Спасибо за приглашение. Непременно им воспользуюсь. Пока Алекс ходил по министерствам и отделам, новости о его появлении распространились по всему комплексу. В какой-то момент к нему подбежала пресс-секретарь правительства, женщина по имени Сюзан, и взмолилась. «Господин Алекс, вы должны дать интервью». «Какое еще интервью?» Поинтересовался тот, слабо представляя себя в подобной роли. «Последние события вызвали массу вопросов. Люди требуют ответов. А мы не знаем, что говорить. А вот если вы дадите интервью...» и это успокоит гражданское население. — Кстати, это хорошая идея, — заметил сбоку Рауль. — Расскажи о прививке. — Я понял. <рех> ты просто сам не хочешь отдуваться, — хмыкнул Алекс. — Верно, но я и не знаю, что говорить. Я же на пятом слое не был и медуз туда не таскал. Только ты все видел собственными глазами. — Ладно, когда вы хотите провести это интервью? — Сегодня вечером было бы отлично, — воскликнула Сюзан. — Тогда до вечера. Из Женевы Алекс отправился к родителям. Чтобы визит не оказался полной неожиданностью, Ева отправила им сообщение. С родными он провел несколько часов. О делах не говорили. Больше мать и сестер интересовали планы Алекса и Евы насчет совместного будущего. Впрочем, Ева также с интересом смотрела и слушала его ответы. Пришлось заверять, что как только все наладится, он непременно займется этим вопросом. Встреча с семьей нужна была не только родным, но и самому Алексу. Он проверял, сколько еще в нем осталось человеческого. Выяснилось, что много. Несмотря на все битвы и путешествия между планетами, он по-прежнему сын своих родителей и брат своих сестер. Перевернув эту страницу, Алекс отправился дальше. Успел даже слетать на первый слой и повидаться с бывшими выжившими. Андреем, Ронгом, чье имя он потом частенько использовал. Линдой, Томасом и другими а также с Торвальдом, Мигелем, дароном и остальными членами первой команды, с которой прошел пещеру. Многие из защитников попросили открыть доступ к гильдии Табера, так как там проживали мастера. Алекс не был против, но эту обязанность сбросил на Рауля. Тот наладил общение с Дэши, вот пусть и договаривается. Отдельно переговорил с Рогардом, который, разумеется, уже знал о том, что гильдия Табера по большей части состоит из бывших членов школы Ледяных Игл. Но лидеры шедарцев в первую очередь интересовал собственный народ. «Шедарцы могут вернуться?» — спросил он. «Куда вернуться?» «Мы расселились по всему кластеру, но времена теперь такие, что простым адептам сложно выживать. Я постоянно получаю сообщения, что шедарцев гонят прочь. Мы купили место для жизни кристаллами, но все это сейчас не имеет значения. А хуже всего моим братьям старших уровней, переселившимся в пояс». Часть пропала без вести, но часть добралась и зависла на границе с червем. «Откуда ты знаешь?» — удивился Алекс. «Мы обмениваемся сообщениями, хотя это дорого обходится. В общем, я знаю. Нам нужно новое место для жизни. Понимаю, что прошу многого, но, может, у тебя есть что-то на примете?» «Дождись моего возвращения с Зеранга. Тогда и решим». «Я буду ждать. Спасибо». День встреч подошел к концу. Осталась последняя задача — интервью. К этому моменту уже примерно стали понятны масштабы изменений. Надо сказать, они оказались довольно велики. Полтора процента всех адептов стадии адаптации коснулись силы. Встречались даже новые, коснувшиеся среди адептов стадии синтез, что было крайне необычным явлением. В любом случае, с учетом того, что нормой для молодого мира считалось 5%, полтора, до всего за сутки, были хорошим показателем. Что примечательно, не все новые коснувшиеся получили связь с пространством. Небольшая, но заметная часть адептов коснулась живой концепции и почему-то боевой, как когда-то это сделал Мигель. Так или иначе, если брать только коснувшихся, то сила пространства лидировала с большим отрывом, что неизбежно должно было запустить новую цепочку изменений и привести к появлению новых посланников силы. В общем, проблема с низким количеством коснувшихся начала решаться. «Алекс, расскажите нам, каково это быть разрушителем?» — спросила улыбающаяся девушка-корреспондент по имени Мари. Они находились в студии в прямом эфире. Алекс сидел в удобном кресле напротив Мари. Больше на помосте никого не было. Хотя сразу за софитами пресс-секретарь Сюзан неотрывно на них смотрела, грызя ногти. Рядом с ней переминались несколько вспотевших министров. Впрочем, их можно было понять. По словам Миром, которая получила данные Аша Тинж, а та наблюдала с завещанием из гильдии Табера, интервью смотрела больше половины планеты. Невиданные прежде цифры. И это при том, что об интервью было объявлено всего три часа назад, а ведь в некоторых странах была глубокая ночь. Тем не менее, люди не поленились встать и включить разнообразные устройства, чтобы послушать Алекса. «Очевидно, этому поспособствовали недавние события и общая нервная обстановка. Друзья редко меня так называются, только враги». «Судя по вашей репутации, вы любите подраться. До нас доходят слухи о вашей агрессивности. Разве нельзя договориться, решить дело миром?» «Мир адептов жесток, Мари. Если вы хотите защитить то, что вам дорого, приходится сражаться». Улыбнулся Алекс. «Алекс». Он прекрасно осознавал, что его первое официальное и, как он сильно надеялся, последнее интервью увидят не только на Земле. Нужно было дать недвусмысленный сигнал всем недругам. «Однако главной ценности разумных — это уважение, помощь друг другу и взаимное развитие. Разве нет?» «Вы правы, Мария. Поэтому я выбрал мирную профессию энергетического хирурга». «Так вы врач!» — изумилась девушка. «В некотором роде». А еще, я официальный дипломат Земли, что предлагает переговоры. Но иногда приходится доносить свою точку зрения более наглядными методами. Интервью продолжалось два часа. Алекс честно отвечал на все вопросы, хотя некоторые ему казались странными. Например, ну вот что он мог ответить о море в других мирах? Частью таких вопросов было немного. Больше Марии интересовали последние события. Он как мог объяснил, что Земля восстанавливается и чего, по его мнению, можно ожидать в ближайшем будущем. Тему пятого слоя — великих артефактов, нашествия монстров на Вантан и нападение Сувры — не затрагивал. Также Алекс не озвучил, что над Землей, в океане света, расположилась гильдия Табера, которая фактически подчиняется ему, а не правительству. Как преподнести эти новости, нужно было сначала обсудить с Фридрихом. Наконец интервью закончилось, и Алекс вместе с большой группой землян отправился наверх. Конец двенадцатого тома.